Глава 5. Что-то ты долго, говорит Майкл, когда я сажусь на свое место. Он все еще здесь. В глубине души я надеялась, что он свалит. Звучит так, будто ты впечатлен. А я и впечатлен. Бекки, Эвелин и Лорен болтают с нашими одногодками, сидящими напротив. Я этих девчонок не знаю. Лукас быстро мне улыбается. Рита смеется. И тоже улыбается, но в основном Лорен. Майкл удивленно моргает. «Ух ты! Смотрю для вас, ребята. Это действительно важно?» «Совсем не важно. Мне так вообще наплевать». Майкл вздыхает. «Честно говоря, все по-своему привлекательны. У каждого есть своя изюминка. Например, у некоторых очень красивые руки. Не знаю. Мне кажется...» «Кого я знаю?» Майкл улыбается и подается вперед. «А тебе нравятся эти слова, да?» «Нет», — обрывая его я. «Не особо». «Тогда зачем навешивать на людей ярлыки?» Я наклоняю голову на бок. «Потому что такова жизнь. Без организации мы погрузимся в хаос». Майкл смотрит на меня с удивлением и откидывается обратно на спинку стула. Поверить не могу, что я сказала «погрузимся». Что ж, если тебя так волнует этот вопрос, то к кому ты себя относишь? В смысле? И что это значит для тебя, Тори Спринг? В скольких парней ты уже успела влюбиться? Откровенно говоря, ни в одного. Возможно, потому что я в принципе невысокого мнения о людях. Я опускаю взгляд. Пожалуй, я буду придерживаться до тех пор, пока не будет доказано обратное. В глазах Майкла вспыхивает огонек, но он молчит. «Так ты вспомнил, о чем хотел мне рассказать?» – спрашиваю я. Он приглаживает разделенные четким пробором волосы. «Может быть. Может быть, я вспомню завтра. Посмотрим». Вскоре после этого остальные объявляют, что уходят. Я случайно потратила 16 фунтов, И Лукас настаивает на том, чтобы дать мне недостающий фунт. И это очень мило с его стороны. Стоит нам выйти из пиццерии, как у него завязывается разговор с Эвелин. Большинство ребят собираются домой к Лорен, на ночевку или что-то вроде того. Там они обязательно напьются и все такое, хотя еще только вторник. Бекки объясняет, что не пригласила меня, потому что знала, что я точно откажусь. И это забавно, потому что я бы точно отказалась. А Бен Хоуп слышит ее и бросает на меня полный жалости взгляд. Бекки улыбается ему, и они мгновенно объединяются в своем сочувствии ко мне. Я решаю, что доберусь до дома пешком. Майкл говорит, что пойдет со мной. И я не знаю, как от него отвязаться, поэтому просто смиряюсь с неизбежным. Мы молча идем по центральной улице. Вокруг сплошной викторианский стиль, и коричневый кирпич. А мощенная дорога выгибается так, словно мы на дне траншеи. Мимо нас спешит мужчина в костюме. Он спрашивает кого-то по телефону. «Ты уже что-то чувствуешь?» Я спрашиваю Майкла, зачем ему понадобилось идти со мной. «Потому что я живу в той стороне. Мир не крутится вокруг тебя, Виктория Спринг». В его голосе сквозит сарказм, но мне все равно неприятно. Виктория. Я передергиваю плечами. А? Пожалуйста, не называй меня так. Почему? Я сразу вспоминаю королеву Викторию, ту, которая всю жизнь носила траур, потому что ее муж умер. А Виктория Спринг? Это вообще звучит как бренд бутилированной воды, одно из значений слова спринг, родник. На улице поднимается ветер. я от своего имени тоже не в восторге. Я тут же начинаю мысленно перебирать всех людей по имени Майкл, которые мне неприятны. Майкл Бубле, Майкл МакКентайр, Майкл Джексон. Майкл переводится как «подобный Богу», продолжает он. И мне кажется, если бы Господь выбирал человека, на которого ему хотелось быть похожим... Майкл Холден... Останавливается прямо посреди улицы и смотрит на меня. Просто смотрит сквозь линзы своих несуразных очков, сквозь синюю и зеленую радужки, сквозь глубины и просторы, истекая миллиардом непостижимых мыслей. Вряд ли бы он выбрал меня. И мы идем дальше. Страшно представить, что родители бы дали мне какое-нибудь библейское имя. вроде «Абигейл» или «Черити» или «Боже упаси, Ева». Меня нельзя назвать верующей в строгом смысле слова. И, возможно, это означает, что я попаду в ад, если он вообще существует, что, давайте на чистоту, маловероятно. Впрочем, эта перспектива меня мало тревожит, поскольку, что бы ни ждало меня в аду, вряд ли там хуже, чем здесь. Тут я понимаю, что замерзла, Я как-то подзабыла, что сейчас середина зимы и на улице льет дождь, а на мне только рубашка, джемпер и тонкие джинсы. Уже жалею, что не позвонила маме, но я терпеть не могу дергать ее лишний раз, потому что она вечно вздыхает, вся такая «нет-нет, все хорошо, ты меня ничуть не побеспокоила». Но я же чувствую, что очень даже побеспокоила. Молчание и тихий аромат индийской кухни на вынос — сопровождают нас до самого конца центральной улицы, пока мы не сворачиваем направо, на главную дорогу, вдоль которой стоят четырехэтажные дома. Я живу в одном из них. Когда мы подходим к моему дому, я останавливаюсь. Тут темнее, чем на остальной улице, потому что ближайший фонарь не горит. Вот тут я живу. Говорю ей, поворачиваюсь, чтобы уйти. «Погоди, погоди, погоди!» спохватывается Майкл. Я разворачиваюсь. Могу я тебя кое о чем спросить? Я не в силах удержаться от саркастичного комментария. Уже спросил, но так и быть продолжай. Мы правда не можем быть друзьями. Голос у него, как у восьмилетней девочки, которая пытается вернуть расположение лучшей подруги после того, как случайно сказала гадость про ее новые туфли, и в результате Лишилось приглашения на день рождения. Я замечаю, что на нем тоже только футболка и джинсы. «Тебе разве не холодно?» «Пожалуйста, Тори, почему ты не хочешь со мной дружить?» Можно подумать, что он в отчаянии. «С чего тебе так приспичило стать моим другом?» Я качаю головой. «Мы не в одном классе. Мы вообще не похожи. Мне реально непонятно, почему тебе вообще есть дело до...» Я обрываю себя на полуслове, потому что собираюсь сказать до «Да меня». И вдруг осознаю, как ужасно это прозвучит. Майкл Холден утыкается взглядом в землю. Я и сам не очень понимаю. Я продолжаю стоять и смотреть на него. «Ты, что ли?» Он трясет головой и смеется. Я, кстати, вспомнил, что собирался тебе рассказать. Да? Я и не забывал. Просто не хотел, чтобы слышали другие, потому что их это не касается. Тогда зачем было тащиться за мной в пиццерию, полную народу? Почему бы просто не встретиться в школе? На миг он кажется искренне оскорбленным. Ты думаешь, я не пытался? У него вырывается смешок. Ты словно призрак. Мне приходится сделать над собой усилие, чтобы не развернуться и не уйти. Я просто хотел сказать, что видел тебя раньше. Господи боже, он же это уже говорил. Ты уже сказал вчера. Я не про Хикс. Я видел тебя, когда ты приходила на экскурсию в Труэм. В прошлом году я показывал тебе школу. На меня снисходит озарение. Теперь и я вспомнила. Майкл Холден заботливо провел меня по всему Труэму, когда я раздумывала, переводиться туда в старших классах или нет. Он спрашивал меня, по каким предметам мне нужны баллы для поступления, нравится мне в Хикси или нет, чем я увлекаюсь, занимаюсь ли каким-нибудь спортом. По сути, все, что он тогда говорил, было совершенно непримечательным. Но это невозможно. Ты был таким... нормальным... Он пожимает плечами и улыбается. Из-за капель дождя на лице может показаться, что он плачет. Есть время и место, чтобы быть нормальным. Большинство людей ведут себя нормально по умолчанию. Но некоторым, вроде нас с тобой, нужно прикладывать усилия, чтобы раскопать в себе нормальность. Она для нас словно костюм, который мы надеваем к званому ужину. «Что, настал черед глубокомысленных заявлений? Но ну зачем тебе понадобилось мне об этом рассказывать? И выслеживать меня до пиццерии? Почему это так важно?» Майкл Холден снова пожимает плечами. «Не так уж это и важно. Но я хотел, чтобы ты знала. А если я чего-то хочу, то обычно добиваюсь своего». Я смотрю на него не моргая, ни и Чарли... Казались правы, он действительно самый странный человек из всех, кого мне доводилось встречать. А Майкл Холден поднимает руку и слабо машет. «До скорой встречи, Тори Спринг!» После чего уходит. А я стою под неработающим фонарем в своем черном джемпере. Сверху льет дождь, и я пытаюсь разобраться, чувствую я что-то или нет. И понимаю, что все это очень забавно, потому что очень похоже на правду».